Глава 3. Весь оставшийся вечер и не находил себе места, расхаживая из угла в угол маленькой комнаты иду думал над словами Натальи. Что значит влип? Почему и чем мне это грозит? Названная мама, конечно же, ничего не сказала, лишь загадочно улыбнулась и предупредила, что завтра у нас важная встреча в неформальной обстановке у самого Зварского. Вот кто он, раз при разговоре об этом мужчине все переходят почти на шёпот, а потом и вообще картина начинают переглядываться и закатывать глаза. Что ж, за ответом на свой вопрос я обратился к интернету и как только глазами нашёл нужные строчки в тексте, нервно сглотнул. Зварадский Юрий Константинович – чиновник, бизнесмен и очень известный человек в городе, которому на поклон ходит половина населения, а вторая скромно ждёт своей очереди. Всё потому, что мужчина, кроме всего прочего, руководит благотворительным фондом и часто безвозмездно решает наболевшие проблемы горожан. Как пишут жители нашего города, Юрий Зварский Единственный человек, который может пригнать коммунальщиков, чтобы расчистить снег во дворах. Он тот, кто может сделать ремонт в подъезде старого дома или заставить работать тех, кто за этот самый ремонт отвечает. Короче, его не просто уважают, а боготворят. И теперь этот самый уважаемый человек каким-то образом заинтересовался мной. Вот это не так страшно. Главное, чтобы наш обман не был раскрыт, иначе придется спешно собирать чемодан и убегать из города. С такими людьми просто так не прощаются. Побродив еще какое-то время по квартире, все же нашел в себе силы и позвонил одному человеку, чтобы спросить совета. Не могу сказать, что на меня нашло, но именно голос начальницы агентства успокаивал и давал какую-то уверенность. Да, пожалуй, такая отговорка звучит глупо, но мне на самом деле что-то вся эта затея с сыном разонравилась. «Добрый вечер, Светлана Матвеевна. Это Матвей». «Матвеюшка», – воскликнула женщина. «Ты где?» «Эээ, дома?» Неуверенно пробормотал, поглядывая на старые, местами оторванные обои. «Мы сейчас приедем». «Что? Кто?» Меня уже не слышали, спешно отключив вызов. Пришлось побегать по квартирке, чтобы убрать разбросанные вещи. Было дико стыдно осознавать, что в дверь могут в любой момент постучать, а у меня... А что у меня? Не так уж и много вещей на самом деле. Да их-то не то чтобы разбрасывал. Просто не было места, куда бы их можно сложить. «Скажем так...» Шкал был забит старыми вещами хозяев, а свои я скорбно повесил на то место, которое мне оставили. А остальное лежало прямо так, на стуле. Или в сумке, которая до сих пор стояла в углу комнаты и пылилась. На кухне места было и того меньше, да и с посудой напряг. С трудом нашёл несколько нормальных чашек, достал из холодильника пакет с пряниками и поставил чайник на газ. Не густо, конечно, но хоть что-то. Когда в дверь постучались, поспешил пустить гостей. Правда, по пути подскользнулся и чуть было не упал. Это всё от волнения, которое проходить не желало. Слишком тяжёлый день для меня. То знакомство с мамой, то всеобщее провожание меня из агентства. Знакомство с водителем Натальи. Этот мужчина точно будет преследовать меня во снах всю эту неделю. Теперь вот ещё Юрий Константинович. Сейчас начальница меня успокоит, скажет, что произошло недоразумение и быстро подберёт Наталье другого сына. Так же можно. Один уехал. Второй приехал. Здорово же придумал. Светлана Сергеевна была не одна. Ее сопровождал высокий мужчина с седыми волосами, уложенными назад. Он уверенно пожал мне руку, осмотрелся и помог жене снять легкий пиджак. «Проходите». Пригласил гостей и указал на кухню. «Бедный мальчик», – пробормотала женщина, говоря мужу, «Да только я ее все равно услышал. Уж про бедность она подметила очень точно. Ни в кармане, ни за душой у меня ничего не было». Чай или кофе? Пока выполнял заказы, на столе появился торт, который Светлана Сергеевна привезла с собой. А дальше у нас состоялся очень важный для меня разговор. Я кратко-емко рассказал о сегодняшнем дне и задал главный вопрос вечера. Кто такой Заварский и почему я влип? Женщины с мужем загадочно переглянулись и задали мне неожиданный вопрос. Ты знаешь, почему в агентстве «Иллиниум» стоит рекламный лозунг «Найди свое счастье»? Я лишь отрицательно покачал головой потому что слишком отстал от жизни и, наверное, упустил что-то важное. Однако упрекать меня никто не стал. Гости лишь заверили, что ничего страшного от Зварского я не дождусь. Потому что мужчина хоть и суровый внешне, но жутко добрый внутри, особенно если добиться его расположения. Я даже немного успокоился. Да и чего, собственно, волноваться? Я же наемный рабочий. Что говорят, то и выполняю. Это пусть Наталья думает, что делать, когда ее заговор и обман раскроются. А я пока вот этим хитрым способом подкоплю денег и… Если честно, то мои мысли были уже далеко не о сестре. Как-то после сегодняшней волоски высшее общества задумался о своих любимых протертых от времени джинсах и черной футболке, которую следовало заменить очень и очень давно. Мы посидели еще немного, прежде чем Светлана Сергеевна стала собираться домой, но напоследок, перед тем, как выйти из квартиры, она нахмурилась и протянула мне на раскрытой ладони связку ключей. Это ключи от нашей старой квартиры. Переедешь туда завтра. Адрес кину сообщением. Арендную плату будешь платить невысокую, не бойся. Но хоть как человек заживёшь». Женщина ещё раз осмотрелась и, пожав губы, покачала головой. Я как-то автоматически протянул руку и забрал ключи, к которым был прикреплён круглый брелок с замысловатыми фигурами. Кроме него, имелся ключ от подъездной двери и даже ещё один, маленький, от почтового ящика. и «Денег подкопи» не перечисляй сразу сестре, я кивнул, потому что и сам сегодня после того, как указанная сумма в договоре была перечислена на карту, решил не торопиться. Еще на всякий случай купил билет на выходные. Было у меня желание приехать к Ангелине в самый неподходящий момент и посмотреть на масштабы катастрофы, в которые она вляпалась, но ну и в глаза сестре очень хотелось посмотреть и убедиться, что меня не водили за нас столько лет. Однако на данном жизненном этапе не было за что повыноваться еще. Завтра назначена встреча. Завтра же я должен переехать. И завтра же хотел явиться в гости к Зварскому не с пустыми руками. Когда через полчаса на телефон пришло сообщение с адресом квартиры, которым я так неожиданно решила впустить Светлана Сергеевна, то быстро начал паковать вещи. Правда, в процессе сбора сумки часть старых и поношенных вещей безжалостно стал складывать мусорный пакет, думая о том, что все же стоит прикупить себе новые вещи, пусть их окажется немного, но зато в них ходить будет не стыдно, а то как оборванец. Ближе к ночи все сумки вытащил в коридор, ещё раз перепроверил свои полки и со спокойной совестью лёг спать, чтобы утром с будильником проснуться как можно раньше и успеть сделать все запланированные дела. Завтракать в старой квартире не стал, лишь прибрал за собой помещение, освободил холодильник и вытащил мусор. Вызванное такси приехало быстро и уже через полчаса доставил меня в новый и благоустроенный район, в котором находился нужный дом. Радоваться я начал, как только подошел к чистому подъезду с аккуратной лавкой у двери. Ни одного фантика и уж тем более бычка и не заметил. То ли жители чтили чистоту следили за двором, то ли коммунальная служба справлялась. Но факт оставался фактом. В таком дворе хотелось гулять и не сорить. Подъезд и риф также порадовали чистотой и отсутствием важной информации на стенах, которую любили оставлять после себя подростки. Перед нужной дверью спасовал. Вот честно. Всё как-то слишком быстро и неожиданно на меня навалилось. Я словно упал в водоворот, который засасывал с невероятной скоростью. Ещё каких-то пять дней назад и знать не знал об этом агентстве, о странных должностях и замечательном руководителе, который умеет найти подход к любому человеку, которая, несмотря на то, что должна преследовать цель получить прибыль, делает всё, лишь бы её новому подопечному было комфортно. Опять-таки переживает, приезжает поздно вечером, чтобы побеседовать и успокоить. Да со мной родная мать так не разговаривала, и обо всём не волновалась, как Светлана Сергеевна. Я всегда в семье был добытчиком. Играл роль отца, сына и брата. Только и дело, что с 16 лет после занятий в школе работал по вечерам подсобным рабочим, разгружал фуры, даже подрабатывал на стройке разнорабочим. всё потому, что, когда мне нужна была обувь, мать развела руками и сказала, что денег нет даже на еду. И так скромно заметила, что в нашей семье мужчина я. Значит, пора бы подумать о том, чтобы эту самую семью и обеспечить. И так уж повелось, что всё накопленное и отложенное отдавал на продукты и одежду своим родственницам, а себе брал копейки, чтобы хватило с друзьями пивка на лавке попить, не больше. Отгоняя грустные воспоминания, провернул ключ замочной скваржени и прошёл просторный коридор, в котором моментально заметил встроенный шкаф с зеркалом до пола. Почему-то первым делом открыл его и убедился, что все полки свободны. Разувшись, прошёл в просторную большую комнату где кроме компьютерного углового стола у окна и большого дивана был еще и комод, на стене висела плазма и стояла хорошая акустическая система. Кухня порадовала меня простором и аккуратным ремонтом. Кухонный гарнитур был новым, встроенная газовая плита оказалась невероятно удобной. Также нашел спрятанную стиральную машинку и посудомоечную машину. Усмехнувшись, открыл огромных размеров холодильник и завис. Прямо перед моими глазами лежала записка написанная красивым и аккуратным почерком. «Приготовила тебе обед и ужин. Купила самые важные продукты». И подпись «СС». Я так и сел на стул, растеряв руками лицо, еще раз посмотрел на забитые полки с продуктами. У меня не было слов. У меня были одни эмоции, которые переполняли душу. Казалось, воздуха не хватало. Словно он неожиданно закончился, и теперь придется умереть от недостатка кислорода. Но я нашел в себе силы, и, достав из кармана джинсов телефон, написал сообщение и отправил одно единственное слово – спасибо. На большее меня просто не хватило, хотя хотелось орать во всё горло и благодарить женщину на десяти языках, чтобы она поняла, как тронула меня её забота, простая и, по сути, обыкновенная. Просто обед, просто суп небольшой кастрюльки, просто котлеты отварные макароны, больше ничего. Но этого я раньше не видел, возвращаясь подработки домой, когда ломила руки и ноги. Открывал холодильник и смотрел на полупустые полки, потом медленно переводил взгляд на немытую посуду и понимал, что мать с сестрой успели плотно поужинать, а вот про меня не вспомнили. Опять. А вот не так же, как и мелкой, утром нужно было вставать в школу, так же целый день проводил за партой и умудрялся работать головой, запоминая материал, потому что не за горами было поступление в вуз, который я мечтал окончить во что бы то ни стало. Кроме большого зала, Имялась узкая комната с большой кроватью и широким подоконником. На самой кровати я заметил чистое постельное бельё, которое ровной стопкой лежало на краю. Над кроватью располагались полочки, на которых раньше, скорее всего, стояли книги. Вот о такой квартире я мечтал, именно на подобную копил. До первого звонка сестры, до её слёз, что она замоталась катать племянников на общественном транспорте, что устала выслушивать ругань кондуктора с другими пассажирами, именно тогда заявила что взяла кредит на машину, и что этот самый кредит ей самостоятельно не выплатить. Медленно побрел в коридор, где и стал распаковывать свои вещи. Что-то убрал в комод, который решил перетащить в комнату, что-то развесил в шкафу. Только делал все это, находясь далеко в прошлом, смотря на себя со стороны и наблюдая за поступками родных. Было мне, скажем так, неприятно. Сейчас я понимал, как они были неправы, как пользовались мной. После обеда, когда уже надумывал по-быстренькому сбегать в торговый центр, мне позвонила мама и попросила подъехать через час к одному из офисных зданий в городе, которые находились почти в центре города. «Не забудь, мы поедем в гости». Я не знаю, что она хотела сказать этими словами, но собрался очень быстро. Даже успел забежать в цветочный магазин и выбрать два букета. Один для жены Зварского, другой для Марии. Почему-то для женщины купил красные розы с большими бутонами. а вот вспомнив девушку, Её хрупкие плечи и опущенную голову решил, что ей нужно приобрести что-то нежное и лёгкое, как и она сама. Выбор пал на букет нежно-розовых пионов в сочетании с незабудками. Я даже представил, как подарок будет смотреться в руках Машеньки и улыбнулся. У офиса меня уже поджидала Наташа, которая лишь брови приподняла, заметив цветы, но благо ничего не сказала. Лишь в машине женщина порекомендовала вести себя точно так же, как и вчера. Лишнего не болтать, по сторонам сильно не глазеть, И вести себя прилично. Потому что не каждых людей Юрий Константинович приглашает к себе домой. Без проблем. Мне же легче. А то и так чувствую себя не своей тарелки. Главное, чтобы на меня внимание не обращали. А то вчерашнего дня хватило с лихвой.